Глава шестнадцатая. Экспедиция Бредака. Британское правительство решило не предоставлять разрешения на объединение колоний, как это было предложено в Олбане, и не доверять этому союзу собственную безопасность, ожидая, что это слишком нарастит военную мощь колоний, и они сосредоточат в своих руках слишком много власти поэтому управляемый подозрениями и ревностью оно отправило генерала бредыка с двумя полками английских регулярных войск высадившихся в Александрии штата верджиния А тут генерал отправился во Фредерик-Таун, штат Мэриленд, где остановился в ожидании транспорта для дальнейшего передвижения. В Ассамблее по поступившей информации стало известно, что генерал из-за нелюбви её членов к военной службе имел относительно них резкие предубеждения. По этой причине Ассамблея потребовала, чтобы я встретил генерала, но не от меня Ассамблеи, А как генеральный почтмейстер. Будто предпочитая помочь установить лучший способ ведения переписки между ним и губернаторами нескольких провинций, с которыми ему однозначно придётся вести долгую корреспонденцию. Эту поездку ассамблея пообещала мне оплатить. В этом путешествии меня сопровождал мой сын. Мы нашли генералов в Фредерик-Тауне, где он нетерпеливо ждал возвращения людей, отправленных в отдалённые части Мэриленда и Вирджинии на поиски фургонов. Я остался с ним на несколько дней. Ежедневно мы вместе обедали, и у меня было достаточно возможностей опровергнуть все его предупреждения при помощи информации о действительных и запланированных делах ассамблеи, чтобы облегчить ему работу. Когда я уже собирался ехать обратно, фургоны, которые он ждал, как раз пришли. И здесь стало понятно, что их было всего 25 штук, и только часть из них была в рабочем состоянии. Генералы и все его офицеры были шокированы и признали, что экспедиции наступил конец, потому что она невозможна. Они обвиняли министров в безответственности, высадки их на земле лишённой средств, необходимых для транспортировки их запасов, багажа и тому подобное, для чего нужно было как минимум 150 фур. Я заметил, что, по моему мнению, им было бы лучше высадиться в Пенсильвании. Ведь в этой земле почти у каждого фермера был свой фургон. Генерал, с оживленной заинтересованностью, выслушал мои слова и сказал... Тогда вы, сэр, как влиятельный там человек, могли бы, наверное, достать их для нас. Я прошу, чтобы вы взялись за это. Я спросил, какие условия мне следует предлагать владельцам фургонов. Я хотел записать на бумаге вещи, которые оказались мне здесь важными. Так мы и сделали. А после их согласования были приготовлены соответствующие поручения и инструкции. Какими были эти условия, вы можете ознакомиться с... в объявлении, опубликованном мной по прибытии в Ланкастер. Оно имело неожиданный и положительный эффект, поэтому считаю должным привести его здесь. Объявление, Ланкастер, 26 апреля 1755 года. Поскольку войскам Его Величества, собирающимся у Уилкскрик, нужны 150 фургонов с четырьмя лошадьми для каждого, а также 1500 вьючных или верховых лошадей, И поскольку его превосходительству генералу Брэдоку было угодно уполномочить меня заняться заключением контрактов для найма перечисленного, я сообщаю, что буду с этой целью находиться в Ланкастере с сегодняшнего дня до вечера следующей среды, и в Нью-Йорке с утра следующего четверга до вечера пятницы, где буду готов договариваться о фургонах с лошадьми или об отдельных лошадях на следующих условиях: Первое. Каждый фургон с четырьмя лошадьми и погонщиком будет оплачиваться по 15 шиллингов в день. Каждый добрый вьючный конь или с ездовым седлом и другими вещами по 2 шиллинга в день. Каждый доброконь без седла по 18 пенсов в день. Второе. Оплата начинается с момента их прибытия в войска Уилкс-Крик. Должна состояться 20 мая или раньше. К тому же выплачивается достаточная сумма за дорогу к Уилкс-Крик и обратно. после завершения найма. Третье. Каждый фургон и упряжь, каждая верховая или вьючная лошадь должны быть оценены беспристрастными лицами, избранными мной и их владельцам. В случае потери на службе любого фургона, упряжи или лошади должна быть установлена и выплачена сумма, соответствующая указанной оценке. 4. Владельцу каждого фургона и упряжи или лошади в случае заключения контракта дается авансом плата за неделю и выплачивает со мной по требованию наличными. Остальное выплачивается генералом-бредоком или казначеем армии в день увольнения или частями по мере необходимости. Пятое. Ни один из погонщиков фургонов или лиц, ухаживающих за нанятыми лошадьми, в любом случае не может быть призван к выполнению военной службы или использован иначе, как для сопровождения своих экипажей и лошадей или ухода за ними. Шестое. Весь овес, кукурузу или другой фураж, который фургоны или лошади привезут в лагерь сверх количества, необходимого для корма лошадей, будет взят на нужды армии и оплачен по приемлемой цене. Примечание. Мой сын Уильям Франклин имеет полномочия сопровождать подобные контракты с любым человеком в Камберленде. Бенджамин Франклин, жителем графства Ланкастер, Йорк и Камберленд. Друзья и земляки. Случайно попав несколько дней назад в лагерь во Фредериктаун, я узнал, что генерал и офицеры крайне раздражены тем, что их не обеспечили лошадьми и транспортом, которые ожидались от этой провинции, как наиболее способной обеспечить их. Из-за распри между нашим губернатором и ассамблеей деньги не были выделены, как и не было сделано ни одного шага для этого дела. Предполагалось немедленно выслать в эти округа вооруженный отряд, чтобы захватить столько лучших повозок и лошадей, сколько надо, и принудить к службе столько людей, сколько нужно, для того, чтобы править ими и ухаживать за ними.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 Население этих отдаленных округов еще недавно жаловалось Ассамблее на недостаток финансов. Теперь у вас есть возможность получить и разделить между собой довольно значительную сумму денег, потому что если служба в этой экспедиции продлится 120 дней, а это более чем вероятно, то плата за фургоны и лошадей превысит 30 тысяч фунтов, которые будут вам выплачены серебром и золотом из королевской казны. Служба будет простой и необременительной, потому что армия вряд ли будет проходить более 12 миль в день, а подводы и вечные лошади, несущие на себе вещи, абсолютно необходимые для благосостояния армии, должны передвигаться вместе с армией и никак не раньше. Ради блага армии они будут всегда занимать самые безопасные места, будь то на марше или в лагере. Если вы действительно, как я надеюсь, добрые и верные подданные его величества, вы можете сейчас предоставить самую нужную и одновременно простую для вас услугу. 3 или 4 человека, которые не в состоянии каждый отдельно выделить из своего хозяйства или плантации один фургон, четырёх лошадей погонщика, могут объединиться. Один поставит фургон, другой одну или двух лошадей. третий погонщика. А плату можно поделить между собой пропорционально. Однако, если вы, когда вам предлагается такая хорошая плата и выгодные условия, не предоставите добровольно вашему королю из страны эту услугу, то ваша верность будет под большим подозрением. Дело короля должно быть исполнено. Столько храбрых воинов, прибывших издалека для вашей защиты, не могут пропадать без дела из-за вашего нежелания сделать то, что от вас разумно ожидается. Фургоны и лошади должны быть отправлены. Возможно, будут применены насильственные действия, и тогда уже ищите компенсации там, где хотите. Вряд ли кто-нибудь проявит к вам участие или сострадание. У меня нет личной заинтересованности в этом деле. Я только буду иметь удовольствие от попытки сделать добро. Если этот способ поставки фургонов и лошадей не удастся, я должен буду сообщить об этом генералу в 4-дневный срок. Предполагаю, что гусар, сэр Джон Сент-Клэр, немедленно вступит в провинцию с отрядом солдат, о чем мне будет очень обидно услышать. Я искренне и честно предан вам и желаю добра. Бенджамин Франклин От генерала я получил примерно 800 фунтов, которые должен был раздать на авансовые платежи владельцам повозок и на другое. И этой суммы оказалось недостаточно. Не потратил на 200 фунтов больше. За две недели 150 фургонов с двумя сотнями пятьюдестью девятью вьючными лошадьми находились в дороге в лагерь. В объявлении было обещано возмещение согласно предварительной оценке в случае, если какая-то из подвод или лошадей потеряются. Однако владельцы, заявив, что не знают никакого генерала Брэдека и как он там соблюдает свои обещания, настояли на том, чтобы я сам поручился за это дело, что мне, соответственно, пришлось сделать. Когда в Лагире мы угощались ужином с офицерами полковника Дюнбара, он поделился со мной своими опасениями относительно моих подчинённых, которые, как он говорил, были в основном небольшого достатка и вряд ли могли бы себе позволить в этих землях закупиться заранее в магазинах. А это, похоже, будет необходимым в долгой дороге из-за необжитых земель, где ничего нельзя купить. Эти слова вызвали во мне сочувствие. И я решил сделать всё, чтобы облегчить им закупки. Ему однако о своих намерениях ничего не сказал. На следующее утро я написал в комитет ассамблеи, имевший в своём распоряжении некоторые государственные деньги, и порекомендовал им принять к сведению ситуацию с офицерами, предлагая сделать им подарок совсем необходимый. У моего сына был определённый опыт походной жизни и представление о связанных с этим потребностями. Он составил для меня список, который я приложил к своему письму. Комитет утвердил списки и взялся за них с такой тщательностью, что запасы в сопровождении моего сына прибыли в лагерь вместе с фургонами. В них было 20 посылок, в каждой из которых находилось 1 фунт хорошего зелёного чая, 1 фунт хорошего байха вобочая, 6 фунтов кускового сахара, 6 фунтов хорошего мусковада, 6 фунтов доброго молотого кофе, 6 фунтов шоколада, пол центнера лучших белых бисквитов. пол фунта перца, одна фляга лучшего белого вина, одна фляга лучшего винного уксуса, один сыр глостер, одна бочка с 20 фунтами масла, две дюжины бутылок старой мадеры, два галлона ромус и майки, одна бутылка горчичного порошка, две ветчины, полдюжины сушёных языков, 6 фунтов риса, 6 фунтов изюма. Эти 20 посылок хорошо упаковали и погрузили на лошадей, где одна из лошадей с вьюком предназначалась как подарок одному офицеру. Подарки встретили с большой благодарностью, выраженной в чрезвычайно хороших письмах, адресованных мне от полковников обоих полков. Генерал Балу также чрезвычайно доволен моей помощью в обеспечении его подводами и всем другим. И с готовностью выплатил мою часть расходов, постоянно благодаря меня и прося и в дальнейшем помогать ему в обеспечении солдат провизии. Я взялся и за это, и занимался его делами, пока мы не узнали о его поражении. Я полагался на свои собственные деньги, потратив около тысячи фунтов стерлингов, о чем направил ему отчет». К моему везению тот отчет попал ему в руки до битвы, и он быстренько отправил мне приказ к казначею, чтобы тот выплатил кругленькую сумму в тысячу фунтов с тем, чтобы разница осталась лишней. на следующие расходы. Думаю, мне очень повезло получить этот перевод, ведь остаток я так никогда и не получил. Об этом я расскажу позже. Этот генерал был, по-моему, храбрым человеком и мог бы, наверное, стать хорошим военным начальником в какой-нибудь европейской войне. Однако он был слишком самоуверенным, имел слишком высокое мнение о прочности регулярных войск и свысока относился как к американцам, так и к индейцам. Джордж Кроган, наш индийский переводчик, присоединился к нему на марше сотни людей, которые, возможно, были бы полезными для его армии в качестве проводников или разведчиков, если бы он относился к ним доброжелательно, но он пренебрегал ими и относился свысока, из-за чего они понемногу оставили его. Однажды разговаривая со мной, он рассказал мне о своём плане завоеваний. После того, как мы возьмём Форт Дзюкесен, говорил он, я продолжу путь к Неагаре. И, одержав победу там, пойду к Фронтанаки, если будет способствовать погода. А я думаю, что погода будет хорошая. Дзюкесен вряд ли сможет задержать меня на более чем 3 или 4 дня. А после этого я не вижу ничего, что могло бы помешать моему продвижению к Неагаре. У меня зародились сомнения и страхи за успех его кампании, когда моё воображение нарисовало картины его войска, выстроенного в длинную линию, которую им придётся сформировать, чтобы пройти по узким дорогам через деревья и кусты. А также я вспомнила о прошлых поражениях полуторатысячной французской армии, которая вторглась в страну иракезов. Однако я только смог сказать Конечно, сэр, если вы безопасно доберётесь до Дюкеса, но с такими прекрасными, хорошо обеспеченными артиллерией войсками, то форт, вероятно, не сможет вам долго противостоять. Ведь он ещё не полностью укреплён, и, насколько нам известно, не имеет очень сильного гарнизона. Единственная опасность, которая может быть препятствием вашему маршу, это засады индейцев, которые натренировались благодаря постоянной практике и стали чрезвычайно ловкими в этом. А узкая колонна, в которую придется выстроиться вашей армии, растянется примерно на 4 мили, будет вполне доступна и для внезапных нападений с флангов. К тому же ее легко будет разделить на несколько групп. Следовательно, они, разделенные расстоянием, не смогут вовремя прийти друг к другу на помощь. Он улыбнулся моему невежеству и ответил, «Эти дикари, возможно, и создают вид грозной опасности вашей неискушенной американской армии, но, сэр, никакого вреда они не смогут нанести регулярным королевским войскам и дисциплинированной армии». Я усомнился в целесообразности возражений против военного мужа в вопросе, касающегося его профессиональной водчины, и больше ничего ему не говорил. Враг, впрочем, не воспользовался преимуществами, которые предоставлялись ему выстроенным в колонну войском, как я о том думал, а дал возможность ему пройти без каких-либо препятствий целых 9 миль. А когда солдаты оказались на открытом месте, они только перешли реку, где авангарду пришлось ждать, пока все переправятся, где деревьев и кустов было меньше, чем на любом отрезке сзади, индийцы атаковали их передовые группы массированным огнём из-за деревьев и кустов. Только теперь генерал заметил присутствие врага возле своего войска. Строй был нарушен, и генерал поспешно послал войска к ним на помощь. Что было сделано в большом беспорядке из-за фургонов из-за Теперь огонь сосредоточился на фланге. Офицеры верхом на лошадях были заметной и удобной мишенью и быстро погибали. Солдаты сбились в кучу и не получая или не слыша приказов, стояли под огнём, пока 2/3 из них не были убиты. Те, кто остались, охвачены паникой, стремительно разбежались. Погонщики убежали, освободив от уприжи каждый по лошади. Их, в пример, немедленно подхватили и другие. Поэтому все фургоны, провизия, артиллерия и припасы были оставлены врагу. Раненого генерала еле вывезли из-под обстрела. Его секретарь, мистер Ширли, был убит рядом с ним. Из 86 офицеров 63 были убиты или ранены. Всего из 1100 человек убитыми оказались 714 человек. Эти 1100 воинов были отборными войсками всей армии. Другие держались позади с полковником Думбаром, который должен был следовать за брэдаком с большей частью припасов, провизии и багажа. Беглые ценники, непоследуемые, прибыли в лагерь Думбора и принесли с собой панику, которая мгновенно всех охватила. И хотя у Думбора было около 1000 воинов, а состав индийских и французских отрядов, разбивших Бредака, не превышал 400 человек, он вместо того, чтобы продолжать продвижение вперёд и попробовать хотя бы частично восстановить утраченную часть, приказал уничтожить все запасы, амуницию и тому подобное, чтобы осталось меньше громоздкого обоза. и больше лошадей для побега к поселениям Оказавшись там, он получил запрос от губернаторов Вирджинии, Мэриленда и Пенсильвании поставить свои войска на охрану границ, чтобы обеспечить жителям относительную защиту. Однако он продолжал свой поспешный марш через всю страну, не чувствуя себя в безопасности, пока не дошёл до Филадельфии, где его могли защитить местные жители. Всё это действо навело нас, американцев, на первые подозрения о том, что наши высокие надежды на доблесть британских регулярных войск были необоснованны. Даме. К тому уже в своём первом походе отых высотки до отдалённых поселений они грабили и разоряли местных жителей, дотла разрушая хозяйства отдельных бедных семей. Кроме того, они оскорбляли, поносили и хватали людей, когда те оказывали им сопротивление. Этого было достаточно, чтобы мы перестали возлагать надежды на таких защитников, если кто-то из нас и ждал от них того. Совсем другим было поведение наших французских друзей в 1781 году, на которых во время их марша через наиболее заселённые части нашей страны от Родайланда до Вирджинии, длиной примерно в 700 миль, не было ни малейшей жалобы за потерю свини или курицы или даже яблока. Тяжело раненного капитана Орма, одного из адъютантов генерала, вынесли вместе с генералом, и он был с ним до самой его смерти, наступившей через несколько дней. Он рассказывал мне, что генерал молчал весь первый день и ночью сказал: "Кто мог о таком подумать?" На следующий день после долгого молчания он наконец сказал: "В следующий раз мы будем лучше знать, как с ними обращаться". И через несколько минут умер. Поскольку бумаги секретаря со всеми приказами, инструкциями и перепиской генерала попали в руки врага, они отобрали и перевели на французский язык ряд материалов, которые затем были напечатаны как доказательства врождённых намерений британского двора в объявлении войны. Среди них я видел некоторые письма генерала в министерство, где он весьма хорошо высказывался о большой услуге, оказанной мной армии. и рекомендовал меня им. То же самое подтвердил мне и Дэвид Юм, который несколько лет спустя стал секретарем лорда Гертфорда, посла во Франции, а затем секретарем генерала Конвея, когда тот был министром иностранных дел. Он рассказывал мне, что видел среди официальных бумаг письма Бредека, в которых он всячески рекомендовал меня. Но похоже, что из-за неудачи экспедиции моя услуга не была признана ценной, а те рекомендации никогда мне не было. не понадобились. Относительно вознаграждения лично от генерала, то я просил только одного, чтобы он отдал приказ своим офицерам не вербовать больше наших людей и отпустить тех, которые были уже завербованы. На это он охотно согласился. И действительно, несколько слуг были по моей просьбе возвращены своим хозяевам. Думбор, которому перешло командование, был не таким великодушным. Когда он во время своего отступления или, скорее, побега оказался в Филадельфии, я обратился к нему, напомнив о приказе покойного генерала по этому поводу, с просьбой отпустить слуг трёх бедных фермеров из округа Ланкастера, которых он завербовал. Он обещал мне, что если хозяева появятся к нему в Трентон, где он будет через несколько дней пути в Нью-Йорк, он отдаст им их людей. Фермеры взяли на себя все расходы, связанные с поездкой в Трентон, но он, к разочарованию, отказался выполнять свои обещания, повлекшие большие убытки для них. Как только известие о потере фургонов и лошади разнеслась, все владельцы пришли ко мне, требуя опыта. обещенного возмещении их стоимости. Эти требования причинили мне немного неприятностей. Я говорил им, что деньги уже в руках Козначейей армии, но сначала нужно получить от генерала Шырли ордера на их выплату. И что я обратился к нему за этими ордерами. Я просил их набраться терпения, потому что генерал далеко, и ответ поступит не так быстро. Однако всего этого было недостаточно, чтобы удовлетворить их, и некоторые подали на меня в суд. Генерал Ширлен наконец выручил меня из этого ужасного положения, назначив комиссаров для проверки требований и выдав ордера на оплату. Счета достигали 20 тысяч фунтов. Выплата такой суммы вполне разорила бы меня. До того, как мы получили известие о поражении, ко мне пришли два доктора Бонди с подписанным письмом для сбора денег на оплату стоимости большого фейерверка, который предлагалось устроить, как только будет получено известие о взятии нами Форта Ндьюкесон. Я нахмудился и объяснил, что, по-моему, у нас будет достаточно времени организовать празднование, как только мы узнаем, что есть повод для веселья. Они, казалось, были удивлены, что я не принял сразу же их предложение. Какого чёрта, сказал один из них. Вы же не думаете, что Форт не возьмут? Не то чтобы у меня была уверенность в провале этой операции, но я знаю, что предсказать ход военных действий очень трудно. Я изложил им причины моих сомнений. Сбор подписи отменили, а инициаторы этого дела тем самым избежали горького разочарования, которое ожидало бы их в случае, если бы фейерверк был подготовлен. Доктор Бонд по какому-то другому поводу как-то заявил, что ему не нравится предчувствие Франклина. Губернатор Муррис, который ещё до разгрома Бредока беспокоил ассамблею непрестанными посланиями, склоняя палату выдать закон о сборе средств для защиты провинции, который не облагал бы налогом имение владельцев, теперь удвоил свои усилия. Теперь у него было больше надежды на успех, поскольку опасность и насущная необходимость сбора средств на оборону возросли. Поэтому губернатор отвергал все били-палаты, содержащие эту льготу. Однако ассамблея была непоколебимой в своих убеждениях. Она считала, что справедливость на ее стране, и позволить внесение губернаторских поправок в их финансовый закон означало бы отказаться от основополагающего права. В одном из следующих били, который должен был субсидировать 50 тысяч фунтов, Предложенная губернатором поправка касалась только одного слова. В биле говорилось, что всё имущество, недвижимое и личное, должно быть обложено налогом, не включая имущество собственников. Поправка губернатора заключалась в том, чтобы изъять слово "не". Маленькое, но очень существенное изменение. Однако, когда новости о несчастье достигли Англии, наши тамошние друзья, которым мы позаботились передать все ответы с собраний на губернаторские послания, подняли шум против владельцев, обвиняя их в низости и несправедливости. выявленных в этих инструкциях губернатора. Некоторые пошли еще дальше, заявив, что владельцы, препятствуя обороне своей провинции, теряют на нее какие-либо права. Это испугало владельцев, и они послали указание своему казначею добавить с 5000 фунтов из их бюджета к сумме, которая будет выделена Ассамблее на оборону. Палата, получив известие об этом, приняла оговоренные деньги как долю от собственников в общий налог. Палата составила и приняла новый биль,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 об учреждении и обучении добровольного ополчения, который провёл через палату без особого труда, поскольку позаботился, чтобы закон не распространился на квакеров, чтобы способствовать объединению, необходимому для формирования ополчения. Я написал диалог, в котором формулировались, а затем опровергались все возражения, которые я только мог придумать против такого объединения. Он был напечатан и имел, как я думаю, большой успех.